Глава первая. На встрече старых друзей явно кто-то лишний. США, Нью-Йорк, 2019 год. Какие планы на уикенд? Еду в Принстон. У родителей годовщина завтра. Я закрыла рабочий ноутбук, достала косметичку и поправила макияж. Еще 50 миль тащиться за рулем. Ладно, Сара, верная помощница и напарница, поднялась. «Хороших выходных, но в следующую пятницу мы идем в клуб». Поняла? Она даже шутливо погрозила пальцем. Слушайся, и повинуясь». Ева осталась одна в просторном кабинете. Все остальные уже ушли, а кто-то и не возвращался в офис, продолжая носиться по городу. Дедлайны. Свадебное агентство Dream Wedding, свадьба мечты, был небольшим, но с отличной репутацией. Оно обещало исполнить любые, даже самые смелые мечты молодоженов. А Ева и еще три свадебных организатора и два координатора трудились в поте лица ради чужого счастья. Она поднялась и, звонко цокая каблуками, подошла к двери начальницы. «Рина, я ушла! Давай!» Та даже головы не оторвала от каталогов, сосредоточенно изучая новые тенденции в свадебной моде. «До понедельника!» Ева прошла через уютный стильный холл, кремовые и пудровые тона, на низких креслах и пуфиках модные дизайнерские подушки, стены обтянуты перламутровыми и жемчужными тканями. Клиенты должны четко понимать, куда пришли, а еще что в этом агентстве у сотрудников со вкусом полный порядок. Она вошла в лифт и, спустившись на подземный паркинг, приготовилась к двухчасовой поездке. Пятница. Вечер. Пробки на Бруклинском мосту. «Мама и папа, я делаю это только для вас», подумала Ева и выехала на оживленную мэдисона авеню Дорога, благодаря сочному голосу Си и очень даже неплохому подражательству Евы, пролетела почти незаметно. На въезде в Принстон супермаркет Пабликс манил зеленым неоном. Ева свернула на парковку. «Не с пустыми же руками в отчий дом заявляться». «Вечером неплохо было бы выпить с отцом по бокалу Бейлис и послушать, как мама сокрушается по поводу очередной идеи, которую ее босс высмотрел в глупых, как она говорила, кулинарных шоу». Ева тихо засмеялась, входя в магазин. Джемма Кьяри просто зверела, когда слышала имя Гордон Рамзи. По ее мнению, он не повар, а позер и шоумен. А его холодный суп из молодого зеленого горошка – дерьмо. Ева неторопливо брела по рядам, Бросая в корзину голубой сыр, французский батон, ликер. Она только присмотрелась к розовой прошутто, тонко нарезанной, свежайшей, как ее окликнули. «Ева? Ева к Яре? Она застыла, не спеша оборачиваться. Черт возьми, неужели Джуди Салливан? Восемь лет назад Ева бежала из этого города, а когда поначалу крайне редко наведывалась к родителям, то максимально избегала бывших однокашников». Неужели прошлое решило вернуться и тяпнуть ее за задницу именно сейчас? Неужели она, взрослая, почти успешная, 26-летняя женщина, боится встретиться со своими детскими страхами? Джуди? Нет, не боится. Ева, выглядишь потрясающе. Она развела руками, то ли радуясь, что Ева не превратилась к этому возрасту в пропитую проститутку, «Обслуживающий дальнобойщиков по трассе Нью-Йорк-Техас, то ли огорчаясь?» «Ты тоже?» Ева не врала. Джуди выглядела хорошо, даже несмотря на то, что была глубоко беременна. «Вы с Паркером просто молодцы, поздравляю!» «Так ты слышала, что мы с ним поженились?» Ева кивнула. «Ты совсем пропала. Я теперь живу в Нью-Йорке, поэтому редко бываю здесь. Но то, что ты теперь миссис Нортон, слышала?» «Ева, раз ты здесь, значит, просто обязана прийти к нам завтра на небольшую вечеринку. Соберутся все наши. Мы так давно не виделись. Джуди, я не могу. Никаких возражений не принимаю. Адрес ты знаешь. Ждем в восемь. Ничего не нужно. Максимум захвати бутылку вина». У Джуди зазвонил телефон, и она, послав свой фирменный, еще со старшей школы, воздушный поцелуй, ответила, оставив Еву сокрушенно опустить голову. Завтра ее распнут. Кевин, ты просто обязан пойти со мной. С чего это? Ева обреченно вздохнула в телефон. Нет, он не может ее бросить. Просто не может. Мне нужна моральная поддержка. Ева, господи, забей на всю эту историю. И вообще, зачем тебе туда идти? Забей, спродировала она. Преподаватель английской литературы не должен использовать сленг. Ближе к делу, кривляка. Ева стала совершенно серьезно и тихо сказала. Мне это нужно. Как там психологи говорят? Необходимо закрыть гештальт, и будет вам счастье. Это было сто лет назад, — воскликнул Кевин. Не сто, а восемь, — поправила Ева. Мне нужно отмучиться. Ты же знаешь, что я до сих пор не езжу по Гаррисон-стрит. И пешком не ходишь, — напомнил он. Да, это было правдой казалось бы ну что такого ничего травмирующего вроде физического насилия с ней не произошло но морально ее придавило восемь лет назад это определенная травма и пора ее вылечить пойдешь с надеждой спросила ева ох ярим ну что с тобой делать у меня лекция до семи в восемь заеду за тобой кевин финч я тебя обожаю ага давай до вечера Он отключился, а Ева, отбросив айфон, принялась рассматривать содержимое маленькой дорожной сумки. Комплект белья, старенькая футболка вместо ночной рубашки, жемчужный топ на тонких бретельках и стальных колечек, и кристаллов. И тот в сумке оказался случайно. По дороге в Принстон забрала из химчистки. Удалось им все-таки вывести пятна от виски с колой. Не густо. Но Ева ведь не в Метрополитен опера собирается. Она приехала в модных узких скинни, а в багажнике ее фольксвагена дежурит пара классических лодочек на шпильке. Работа обязывает. Топ и укороченный пиджак, и пусть, что в нем ее встретила Джуди. Она же не полиция моды, как-никак. «Ева?» – услышала голос матери. «Стол накрыт, спускайся». «Иду!» «Сейчас посидят с родителями, отпразднуют годовщину, а потом в бой». Хорошо, что Кевин согласился пойти с ней, и у родителей вопросов не будет, и у Нортонов полегче станет. Нет, родители не контролировали взрослую дочь, живущую самостоятельно с первого курса колледжа, но они, точнее мама, знали, что Ева, приезжая домой, редко где бывала. Папа на эту блажь даже внимания не обращал, мама знала причину. Ева долго на нее злилась и обижалась, считала, что та загубила ей жизнь, но потом они помирились. Нельзя же всю жизнь враждовать самым родным и близким человеком из-за случайной ошибки. Они тогда все ошиблись, но самую большую цену за это пришлось заплатить ей, Еве. Джуди Салливан все любили. У Шона Присли в Принстоне были друзья и куча знакомых. Эти друзья не знали дословно, что между ними тремя произошло, но это не помешало им объявить Еве бойкот и полное презрение. От нее все отвернулись. Она стала парией. Даже Тори, лучшая подруга, бросила ее, переметнувшись на сторону большинства. Понятно, Ева ведь перестала быть удобной подружкой, с которой можно тусоваться и зажигать. Только Кевин Финч, одноклассник, не обратил внимания на слухи. Остаток лета они проводили вместе. Он готовился к занятиям, она тоже. Пришлось срочно перебросить документы из Принстонского университета. Колумбийский. Ева считала дни до того, как смотается из Принстона и забудет всю эту историю, как дурной сон. Ева снова позвала мать. «Спускаюсь». В семь вечера Ева приступила к сборам. Легкий макияж, на губы устойчивый тинт цвета огненного чили, волосы плавной волной лежали на спине и плечах. Правильным решением было обновить цвет. Мастер постарался на славу, Густой шоколадный оттенок с медными перьями смотрелся дорого и стильно. Ева оделась и одобрительно кивнула отражению. «Достойно. Вполне достойно выглядит. Не стыдно будет принять линчевание от преданных друзей Джуди». Телефон мигнул сообщением. Ева мельком взглянула на дисплей. Кевин подъехал. «Пора». Дом Читы Нортонов располагался на том же месте – Странно, что после стольких крышесносных вечеринок, которые любил закатывать молодой хозяин, он еще не взлетел на воздух и не ушел от него, словно ходячий замок. От Кевина Ева узнала, что родители Паркера переехали в Калифорнию, поближе к океану, а детям оставили громадный домину. Пусть живут и размножаются. «Готово?» – спросил Кевин, паркуясь. «Готово». «Ева видела, что машин стояло возле дома и ближайшей территории штук шесть. Нормально вроде. немного немало Ева!» – шепнул Кевин, когда они подошли к двери. «Выглядишь как королева. Помни об этом». Она благодарно сжала его руку. Они с Кевином были только друзьями. Никогда не пытались перевести отношения в горизонтальную плоскость, хотя оба были достаточно привлекательными. Он высокий блондин в стильных очках – Не мелкий, но и не крупный. Интеллигентный и симпатичный. Она же и вовсе сексуальная богиня. Но как-то не проскочила между ними искра. Однажды они поцеловались даже, но нет, не то. «Кевин?» – удивился Паркер, открывший дверь. Они почти не были знакомы. Странно, что он вообще помнил его имя. «Ева? Ева Кьяри? Что так изменилось?» «Нет». Он улыбнулся и отошел, пропуская их внутрь. «Выглядишь с ног шибательно!» Шепнул, когда она поравнялась с ним. Ева вздернула бровь. Неужели она в Принстоне первая шлюха? Какими же слухами обросла ее фигура, раз чужой муж, готовящийся стать отцом, шепчет ей двусмысленные комплименты. Да, Паркер ничего крамольного не сказал, но то, как это сделал, и как блеснули его глаза, говорило само за себя». «Не зря засранец Нортон. Ей никогда не нравился. Богатый, высокомерный. Но самым отталкивающим было в нём... Ева не знала, как объяснить. Какая-то порочность, что ли? Но ее он ловко прятал за тонкой улыбкой. И почему Джуди вышла за него замуж? Неужели не чувствовала в нем червоточину? Когда-то Ева недолюбливала Джуди, но это было исключительно из-за ее романа с Шоном Присли, а так, в общем-то, плохой она не была. «Меня пригласила твоя жена», прохладно бросила Ева, как раз заметив ту. Джоди Нортон приветливо помахала им рукой. «Лучше держаться к ней поближе». Ева прошла вглубь дома, осматриваясь задумчивой улыбкой. Когда она последний раз сюда приходила, везде валялись бумажные стаканы, парочки обжимались по углам. Музыка орала, а пиво лилось рекой в буквальном смысле. Только успевай подставлять стакан или рот. Ностальгия. Сейчас гостиную освещал нижний свет, и горели свечи. Повзрослевшая тусовка Нортона чопорно сидела на диване, а кто-то у большого спящего камина. Кто-то пил вино, кто-то виски из модных пузатых бокалов. Разговоры были негромкими, но оживленными. Вопреки страхам Евы, Никто распять или линчевать ее не собирался. Наоборот, все достаточно доброжелательно расспрашивали о ней, о жизни в Нью-Йорке, о работе. А Джуди действительно была мила без всяких подтекстов. Ева дальше последовало удивленное женское О! А вот и добрая подружка Тори пришла. Привет! поздоровалась Ева, сразу отметив ее растерянность. Очевидно, что Тори не ожидала увидеть здесь бывшую подругу и не знала, как себя вести. «Вау! Круто выглядишь! Спасибо, ты тоже!» Здесь, правда, Ева лукавила. Тори выглядел уставшей. Светлые волосы поблекли и глаза потухли. Она словно выгорела на солнце. Ева, кивнув ей, отвернулась, задумавшись, что даже не знала, о чем, собственно, та жила все эти годы. Ева постаралась отсечь от себя все, что связывало с той мерзкой историей, но некоторые слухи все-таки долетали. К примеру, о свадьбе Джуди и Паркера. Он, кстати, как хамелеон, заботливой улыбкой обнимал жену и гладил порядочно округлившийся живот, но и кидать плотоядные взгляды на собравшихся женщин не забывал. По крайней мере, на себе Ева с десяток таких поймала. «У меня где-то есть запись с выпускного?» Ева с Кевином переглянулись. "О нет, только не это. Пусть это и не их выпускной, но они все одинаково ужасны. Да и испанский стыд никто не отменял". Но эта идея утонула в подозрительной суете возле парадной двери. Послышались голоса и смех. Ева с дежурным любопытством обернулась, провалиться бы ей на месте. Шон Присли собственной персоной. Всего на миг их взгляды пересеклись. Точнее, скрестились, как острые клинки. Мечи Хаттори Ханза отдыхают. И я вот тут же отвела глаза, успев заметить, что Шон тоже не рад ее видеть. Веселый взгляд в миг стал ледяным. Следующие полчаса стали самыми сложными за прошедшие годы. И где тот дзен, который она постигла последние восемь лет? Убежал предатель, прихватив с собой всю уверенность и непоколебимость. Собственной невиновности перед всеми собравшимися. Перед всем этим чертовым городком. «О, давайте поиграем в бутылочку!» Воскликнула невысокая брюнетка, которую Ева не могла припомнить. Реджик, кажется. Она томно покручивала в руках пустую бутылку вина и смотрела определенно мимо своего спутника. «Я опас! Мне пора уходить!» Они с Шоном сказали это в голос – что еще больше подчеркнуло, насколько они по разные стороны баррикад. «Нам!» – Ева настойчиво повторила, глядя на Кевина. Тот все понял и принялся прощаться с чужими гостями. Ева же пошла на кухню. Джуди отправилась за чипсами. Именно ей Ева была благодарна. И за приглашение, и за доброжелательность. «Джуди, мы уже уходим. Спасибо за приглашение, правда. А я рада, что ты пришла». Джуди на нее остро посмотрела. Без обид? Ева замялась, прежде чем признаться. «Это я тебя тогда закрыла». Она показала пальцем наверх. «В ванной». «Да знаю я». Тури растрепала. «И с Шоном вас поссорила». Джуди махнула рукой. «Ничего бы все равно не вышло». «А так?» Она показательно погладила живот. Ева улыбнулась. «Да, Паркер Нортон ей не нравился. Но это не ей решать». Тем более, что сама Джуди выглядит довольной и счастливой. Извини меня, я была такой идиоткой. И ты меня за то, что не прекратила тот дурацкий бойкот. Без обид. Ева подружески обняла ее и вышла. Пора сваливать отсюда. Она прошла в коридор, взяла пиджак, весна весной, а вечером еще зябко и заглянула в гостиную. Кевин наживленно спорился с Пайком Дэниелсом. Ева позвала его и жестом показала, что подождет на улице. Вышла на залитую тусклым светом лужайку. Студенческие годы в полодиннадцатого ночи вечеринки только начинались, а в 26 уже пора ехать домой. Кошмар! В воздухе витал запах белой сирени, а легкий прохладный ветерок неспешно перебирал волосы. Было приятно. Наверное, стоит попросить Кевина прогуляться до парка. Ева услышала скрип открывающейся двери, И спросила. «Ну, как я держалась?» «Отлично», – холодно ответил Шон. «Я даже поверил, что стал невидимым». Ева замерла на месте. «Что ты здесь делаешь?» Его голос упал до угрожающего шепота. Она медленно повернулась, встречаясь лицом к лицу со своим страхом, ужасом, который преследовал ее в самых жутких кошмарах. «Ты дешевка!» В ушах до сих пор звучали... Его слова, презрительный тон, уничижающий взгляд. Ева долго работала над тем, чтобы убедить в первую очередь себя, что никакая она не дешевка. Шон приближался с ленивой хищной грацией. Он не выглядел злым или взбешенным ее появлением, скорее раздраженным. А ведь Ева действительно боялась даже дышать в его сторону. Поэтому не успела заметить, какие изменения с ним произошли за эти годы. Увы, Шон Присли за прошедшие восемь лет не обзавелся пивным животом, вторым подбородком, и горб у него, к сожалению, не вырос. Наоборот, все так же высок, а в плечах даже стал шире. Темные волосы с небрежным шиком уложены, подбородок надменно вскинут. Линия губ, правда, стала жуще, а взгляд тяжелее. Светлая рубашка приятно очерчивала рельеф подтянутого торса, а темные брюки здорово сидели на узких бедрах. Всё четко, идеально подогнано под него. Но отвратительно же! Урод! Абсолютный урод! Меня пригласили, ровно ответила Ева, когда шон приблизился, достаточно, чтобы не кричать и не привлекать ненужного внимания. Странное совпадение. «Я впервые принял приглашение Нортонов, и ты тут как тут. Деньги понадобились». Иронично поинтересовался он, достав черный айкос, вставил стик и затянулся. Ева опешила. «Неужели Шон все еще ненавидит ее? Мало ему, что ее жизнь превратилась в кошмар после их истории. Она не нашлась, что ответить. Точнее, нашлась, но совсем не то, что следовало бы. «Нет, что ты». Когда мне нужны деньги, я иду на Уолл-стрит, точно под закрытие биржи. Выбираю мужчину, который улыбается. Он наверняка срубил куш и будет щедрым со мной. А потом, конечно, я откусываю ему голову. Так что, Шон, будь таким же хмурым. Приятного вечера». Я его клацнула острыми шпильками и пошла к машине, не дожидаясь Кевина. «Не принимай чеки, самка богомола!» – крикнул в догонку Шон. Только наличный и банковский перевод. Самец Сарангутанга. Сучка. Он сказал тихо, но я его услышала. Критин. Она тоже сказала так, чтобы Шон услышал. Вот и поговорили. Как взрослые люди. Ага.